Глава вторая Мне приснился зеленый двор, на котором лыж соорудил из прирученных стульев большущий летательный аппарат ЛАП-2, и велел всем, кто столпился вокруг, — садитесь. И все мы. Май, Света, Любаша с Евгением на руках, тетя Маруся, дядя Толя, Тополята, -то, Валерий, Витя, Саныч, Грета, Горошек и все Гретиные ребята-следопыты, эти мальчишки, что дали мне на дороге воды и хлеба, и мальчик, который уступил мне на улице велосипед, и еще многие-многие люди стали рассаживаться внутри тонкого каркаса, и всем хватало места. Мы взлетели плавно и легко. Лыж сидел впереди и двигал всякие рычаги. Вниз тянулся шнур, он был привязан к спинке Росика, и тот скакал по траве, тянул нас на буксире. И время от времени превращался в рыжего жеребенка. «Так вот кто ты на самом деле», — мысленно сказал я Росику. И перегнулся через круглую палку, чтобы разглядеть жеребенка получше, помахать ему. Сильно перегнулся, не рассчитал. Потерял равновесие и полетел вниз. Я ни не испугался. Падал медленно, это было не страшно, даже весело. Я приземлился на четвереньки в мягкую траву, сунулся носом в головки клевера, ощутил его запах и вскочил. Далеко ли улетел на шлаб два Скоро ли вернется за мной? Видимо, не скоро, потому что в небе никого не было. Я стал оглядываться, на каком дворе оказался. Но вокруг был не двор, а бескрайнее поле с ромашками и желтыми цветами львиный зев. И опять я не испугался, потому что знал, все равно меня хватятся и полетят искать. Испугался я, когда из травы поднялся мне навстречу Мерцалов. Он держал в каждой руке вороненный пистолет и улыбался. Ух, как он улыбался. Я сразу ощутил, как возвращаются ко мне спецшкола, неволя, все страхи и горечи. — Воспитанник Климчук, где ты болтался? Почему ты без формы? Руки за спину и. Ай! Ай, потому что из травы лохматым комом вылетел пес Коржик, и морда у него была сейчас вовсе недобродушная. Коржик с тигриным рыком цепился в штаны Мерцалова и тот, подвывая, завертелся, начал палить в пса из двух пистолетов. Но выстрелы были безвредными хлопками. Мерцалов бросил пистолет и упал на колени, вскинул руки и тонко завопил. «Я сдаюсь! Я абсолютно сдаюсь! Пожалейте!» И тут же вспомнился мне измученный мальчишка в кабинете у следователя. «А нас вы жалели?» — сказал я Мерцалову. «В руках у меня оказался луче мед». «Не надо, Грин!» — двойным шепотом сказали у меня за спиной Игорь и Минька. «Откуда они здесь?» — Гиперболоид бьет только издалека, да и ну его, этого тюремщика. Я и сам знал, что не надо. Ну, его Ефрем Зодчев и сказал Коржику, — прогони. Коржик снова вцепился в штаны Мерцалова. Тот скачил, выпрыгнул из брюк и помчался прочь, мелькая широкими камуфляжными трусами. Коржик, гавкая, с полминуты гнал его по траве, потом вернулся и сел передо мной, улыбаясь розовой пастью. Будто спрашивал. Я все правильно сделал? Молодец, — сказал я и сел на корточки перед псом, родным таким. И хотел опять поцеловать его в черный нос. И Коржик ждал этого, махая хвостом по головкам клевера. Но что-то яркое кольнуло мне глаза, и я проснулся. Глаза кололи пробившиеся сквозь ветки лучи. И мне сразу показалось, что мои горести... Не такие уж страшные, и можно ждать впереди еще немало доброго. Я лежал на боку и смотрел, как солнце разукрашивает листья и ветки в стенке шалаша. И все было хорошо, по крайней мере в эту минуту. Только что-то маленькое и твердое болезненно давило мне бедро. Я повозился, потом догадался, сунул руку в карман. И нащупал там гладкий шарик размером с ягоду смородины. Вытащил. Это был янтарный шарик Мая. Господи, ну почему вчера-то я про него не вспомнил? Про свой талисман. Он бы помогал мне в пути, утешал бы и успокаивал. И казалось бы, что Май рядом. Но я, ошарашенный, замотанный, раздавленный бедой, совершенно забыл про шарик-огонек из песочного собора кафедраль де Ламар. Прости, улыбнулся я шарику и стал смотреть сквозь него на солнечный свет. Кота-юшика, разумеется, в шалаше не было. Но я все же мысленно сказал ему «кс-кс». И показалось даже, что услышал ответ короткое «прррр». А вот человеческие голоса не показались. Они были настоящие и, кажутся жизнерадостные. Не успел я ничего по этому поводу подумать, как сквозь ветки просунулась голова. Она была большущая, лохматая и бородатая. Голова сказала «Приветствую вас, юноша!» а потом уже не мне, а кому-то снаружи. «Искомый субъект обнаружен. Он изволил почивать, не подозревая, что стал предметом всяких тревог и волнений. И опять мне». «Сударь, вас не затруднит покинуть этот дортуар и представиться леди-джентльменом, который имеет к вам некоторые вопросы?»